Глава сорок девятая. Вернувшись в городской дом, мы уселись в столовой и принялись обсуждать случившееся. Оно лишь подтверждало догадку Риза. Между Нестой и котлом установилась связь. Потому моя сестра и ощутила, как правитель Сонного Королевства готовился направить силу котла на разрушение стены. Частички магической силы, доставшиеся мне от верховных правителей, помогли отыскать вторую половину книги Дуновений и узнать местонахождение котла. Магическая сила Несты и бессмертие, обретённая ею, были теснейшим образом связаны с котлом. Неудивительно, что пробуждение котла столь жутким образом ударило и по ней. Случившееся объясняло и причину охоты, устроенной королём за Нестой. Кража магической силы была скорее поводом, А причиной было то, что место превратилось в живой сигнальный колокол. Похоже, король знал об этом с самого начала. Разрушение стены подвело своеобразную черту под встречей. Верховные правители заторопились домой. Тесан пообещал, что в течение двух дней армии всех дворов получат достаточное количество противоядия от фейской немощи, а его перегрины в самое ближайшее время — присоединяться к воздушным легионам иллирианцев. Калиас и Хелион клятвенно пообещали, что их наземные армии в кратчайший срок двинутся на юг. Только Тамлин, чья южная граница протянулась вдоль всей притянской части стены, остался без армии. «Уводи своё мирное население за пределы двора», — сказал ему на прощание Хелион. «И собирай вокруг тебя всех, кто способен сражаться». «Всех, кто после моего вмешательства еще не потерял веру в верховного правителя двора весны». Таркин повторил предложение Хелиона, пообещав найти место для беженцев двора весны. Тамлин в обоих случаях промолчал, даже не пообещав собрать остатки армии. На меня он тоже не взглянул и просто исчез, совершив переброс. Чем несколько облегчил мне задачу. Я до сих пор не решила, требовать ли его клятвой насчет участия в войне или просто забыть о нём. Прощания были краткими. Вивана крепко обняла мор, а затем, к немалому моему удивлению, и меня. Прощаясь с Ризом, Коалес ограничился рукопожатием, осторожным и, как мне показалось, напряжённым. Затем они с Виваной исчезли. Следом, подмигнув нам, исчез Хелион. Таркин с Варианом и Крисадой задержались чуть дольше — Было решено, что армаду они оставят для защиты своих городов, а наземную армию двинут на юг. Бирюзовые глаза Таркина ярко сверкнули. Он накапливал в себе силу для переброса. Вариан успел сказать нам с Ризом. «Поблагодарите её от меня». Он приложил руку к груди. Золотистые и серебристые нити, которыми был расшит его камзол, красиво переливались на утреннем солнце. «Скажите ей». Принц Адриаты тряхнул головой. «Сам скажу, когда мы снова увидимся». Затем все трое исчезли. По всему чувствовалось, Вариан всерьёз намерен снова увидеться с Амбрианой, и даже война не может ему в этом помешать. Поблагодарив Тисана за гостеприимство, мы с ним простились. За всё это время от Берона не поступило никаких вестей. Ни единого намёка на то, что Берон передумал, или Эрис сумел его переубедить. Но ни меня, ни Несту это уже не заботило. Если стена разрушена... Увы, мы опоздали. Слишком опоздали. Все эти изыскания... Если Амрена сочла Несту почти готовой к действиям, зря мы не отправились прямо к стене и на месте не проверили ее способности в сочетании с заклинаниями из книги Дуновений. Сама виновата. Хотела бы уберечь сестру, дать ей накопить силу, потакала ее отстраненности. Но если бы я настаивала, подталкивала, давила... Даже сейчас, сидя в уютной столовой нашего дома, я не знала, стоило ли спасение жизни смертных людей того, что случилось с Нестой, и навсегда изменила ее. Я не представляла, какой ценой подобные решения доставались Рису и остальным. а им это приходилось делать годами, особенно в период самозванного правления Амаранты. «Людям давно уже нужно было уйти со своих земель», — сказала Неста. Её тарелка с жареной курятиной и овощами оставалась нетронутой. Остальные ели молча. Элайна тоже сидела за столом. Амрина рассказала ей об уничтожении стены. «Мне показалось, что для моей средней сестры Эта новость не была такой уж неожиданной. Возможно, всё это Элайна видела в своих внутренних путешествиях. А может, пока нас не было, котёл сам ей нашептал. Мне не хватало решимости её спросить. Но держалась Элайна спокойно, и глаза её были куда яснее, чем прежде. «Если хочешь, мы этим же вечером отправимся в ваш особняк и заберём всех слуг сюда», — предложил нестерис. Они не согласятся. Тогда их ждёт гибель. «А разве нельзя их переселить куда-нибудь на континент, подальше от притянии?» — спросила Неста, вертя в руках вилку и нож. «Как можно переселять столько людей, предварительно не найдя для них безопасного места?» — вопросом ответила Рис. «И потом, это потребует времени, которого у нас не то что в обрез. Нет совсем. Если найти корабль, они могли бы поплыть. «Без родных и друзей они никуда не поплывут», — отрезала Неста. За столом снова стало тихо. Предложение Риза явно не устраивало Несту, а его сейчас занимали совсем другие мысли. «Можно переселить их на усадьбу Грассена», — тихо сказала Элайна. Нас поразило спокойствие, с каким были произнесены эти слова. Щеки и шея Элайны еще оставались бледными, но она хотя бы начала есть. «Усадьба окружена высокими каменными стенами», — продолжала она. «Места там много, припасов тоже, на всех хватит». Мы все старались не смотреть на железное колечко, до сих пор украшавшее палец Элайны. Отец Гроссена уже давно готовился к событиям вроде этих. Дом превратил в настоящую крепость, запасался всем необходимым. Она шумно вздохнула. Целую рябиновую рощу вырастил, а в арсенале у него много рябиновых стрел. Последние слова были встречены негромким рычанием Кассиана. «При всей фейской магии и мощи, уже не знаю, какие боги создали рябину, но стрелы из ее дерева пробивали едва ли все фейские защитные слои. Я видела это своими глазами, когда убила громадного волка, оказавшегося дозорным Тамлина». «Моя единственная рябиновая стрела, вонзившаяся ему в горло, оказалась для него роковой». «Нужно ещё успеть схватиться за лук и наложить рябиновую стрелу», — возразил Кассиан, и от его резкого тона Элайна сжилась. «Фейри умеют нападать внезапно и бесшумно, а каменные стены от их магии не очень-то защитят». «Там есть подземные ходы на случай бегства», — прошептала Элайна. «Это всё же лучше, чем ничего». Эллирианцы переглянулись. «Можно дать им дополнительную охрану?» — начал было Кассиан. «Нет», — почти выкрикнула Элейна. Она очень редко повышала голос. «Они... Гроссен и его отец?» «Мы окружим себя защитным покровом», — буркнул Кассиан. «У них есть собаки. Особая порода для охоты на феере. Собаки вас учуют». Тишина, что установилась на этот раз, показалась мне гнетущей. Мои друзья пытались сообразить, как именно натаскивались такие собаки. «Нельзя же оставлять их владения незащищёнными», — уже мягче произнёс Кассиан. «Одними рябиновыми стрелами против солдат Сонного Королевства не обойтись. Надо поставить хотя бы несколько слоёв магической защиты». «Я могу поговорить с Грассеном», — предложила Элайна. «Нет, вырвалась у нас с нестой. но Элайна не думала сдаваться. «Если вы обе и они...» — она кивнула в сторону Ризы и моих друзей. «Пойдёте со мной. Ваш фейский запах отвлечёт собак». «Ты теперь тоже фейка?» — напомнила ей Неста. «Так набросьте на меня магический покров!» — Элайна повернулась к Ризу. «Сделай меня похожей на человека. Главное, чтобы Грасан открыл ворота и впустил наших слуг. «Может, вы даже сумеете окружить усадьбу магической защитой?» «Магический покров и наш запах, который сразу учуют собаки». «Пойми, Лайна, это может очень плохо кончиться». Большим пальцем она крутила железное кольцо с бриллиантом. Память о своей помолвке. Это уже плохо кончилось. Осталось лишь решить, как нам обойтись с последствиями. «Мудрые слова». — сказал мор ободряюще улыбнувшись моей сестре. «А тебе, кассен нужно сегодня же переместить Иллирианские легионы». Кассиан кивнул. «Теперь, когда стены больше нет, тебе нужно кое-что объяснить Иллирианцам», — сказал он Ризу. «Лучше, если ты отправишься вместе со мной и произнесёшь вдохновляющую речь. Ты это умеешь». Риз слегка улыбнулся. «К Иллирианцам мы можем отправиться все вместе, а оттуда на землю людей». Он встал. Часа на сборы нам вполне хватит. Встречаемся здесь и в путь. Мор со Азриэлем исчезли первыми. Кассиан остался, чтобы переговорить с Ризом о готовности солдат двора Кошмаров. Мы с Нестой окружили Элайну, заговорив в два голоса. «Ты уверена?» — спросила я. «Я могу и сама с ним поговорить», — предложила Неста. Элайна встала. «Тебя он совсем не знает», — ответила она мне и с обезоруживающей искренностью обратилась к Несте. а тебя ненавидит». Где-то в глубине моей души гадкий голосок заметил. «Может, и хорошо, что их помолвка с Гарасеном распалась». И сейчас, когда Ласен отправился на континент, вдруг Элайна решила проверить, остались ли у неё шансы на... Я прогнала эту мысль, не дав ей развернуться. Я смотрела на столья, где только что сидели Мор и Азриэль. «Элайна, я хочу, чтобы ты поняла». Если наш визит в усадьбу Гроссена обернется какой-нибудь неожиданностью, если он попытается причинить вред тебе или кому-то из нас... Можешь не продолжать, Фейра, я знаю. Ты будешь защищать своих. Я буду защищать тебя. В ее глазах начала появляться знакомая пустота, но потом Элайна вскинула голову. Что бы ни случилось, не убивайте его, пожалуйста. Постараемся. Поклянись. Я не помнила, чтобы нежная, кроткая Элайна говорила со мной таким тоном. «Этого я обещать тебе не могу», — сказала я, не желая идти на уступки. «Но сделаю всё, что в моих силах, дабы Гроссен не пострадал». Кажется, Элайна поняла искренность моих слов. «Мне надо переодеться», — сказала она, придирчиво оглядывая своё простенькое голубое платье. «Я тебе помогу», — вызвалась Неста. «Спасибо, но мне достаточно помощи Нуалы и середины Она ушла чуть более уверенная в себе, чем была. А вот место... «Ты ни в чём не виновата», — сказала я старшей сестре, видя, как у неё дёрнулась шея. Сама видела, какой неожиданностью это стало для всех. В глазах Несты почти не осталось голубизны, одна сталь. Если бы я сидела дома и упражнялась... Будучи в Виларисе, ты бы никак не помешала уничтожению стены. Упражнялась бы на день дольше и только. «Что мне теперь делать?» — спросила Неста, расправляя складки своего тёмного платья. Её угнетала невыполненная задача. Неста взялась найти способ латания брешей в стене. У неё впервые появилось то, чего никогда не было в прежней смертной жизни. Точка опоры — смысл существования. «Ты отправишься с нами. Сначала в усадьбу Гроссена, а затем в составе армии. Если ты связана с котлом, нам очень понадобится твоя помощь. Благодаря тебе мы сможем узнать, не намерен ли король снова задействовать силу котла». «Не ахти, какая миссия!» Однако Несто кивнуло. Закончив разговор с Ризом, Кассиан хлопнул его по плечу и неслышно подошёл к нам. «Весьма неподходящая одежда для полётов». Неста молчала. «Неужто мы сегодня не лаем и не кусаемся?» — удивился Кассиан. Неста продолжала сидеть. Глядя на её бледное с землистым оттенком лицо, я не представляла, как она отправится в путь. «Я никогда не носила мужских штанов», — ответила она Кассиану. На лице Кассиана мелькнула тревога, но тут же исчезла. «Думаю, раньше-то бы из-за этого подняла бучу». И снова... «Никакого отклика. Неужели котёл...» Она встала, но Кассиан загородил ей дорогу. На лоб Неста легла его мозолистая ладонь. Неста отмахнулась, однако Кассиан схватил её за руку и заставил смотреть в глаза. «Если кто-то из этих смертных придурков попытается тебя хотя бы пальцем тронуть...» «Убивай без раздумий», — прошептал Кассиан. «Как бы ему не хотелось отправиться вместе с нами...» Его присутствие требовалось в Иллирианских военных лагерях. Рез намеревался выставить против сил короля полную мощь Иллирианских легионов. Нас будет сопровождать Азриэль. «Когда-то рябина могла лишь поцарапать тебе кожу. Теперь это дерево для тебя смертельно опасно». Кайсен протянул ей Иллирианский кинжал. «Любая царапина подрывает твои силы и делает уязвимой». В каждом помещении запоминай, где выход. Примечай каждую изгородь и двор. Делай это сразу, как только окажешься там. Обязательно учитывай, сколько человек находится вокруг тебя. Постоянно держи в поле зрения Риза и всех наших. Не забывай, ты теперь сильнее и быстрее. Противников бей по самым уязвимым местам, — добавил он, — сжимая пальцы Неста вокруг рукоятки кинжала. «А если кто-то попытается захватить тебя в плен?» Неста молча смотрела и слушала. Кассиан показывал ей те самые уязвимые места мужского тела. Кроме паха, к ним относились внутренняя поверхность стопы и бёдра. Затем он показал, как превратить локоть в оружие. Закончив, Кассиан отошёл. Его светло-карие глаза как-то странно блестели. Неста оглядела кинжал, затем подняла глаза на Кассиана. «Зря ты отказывалась упражняться со мной», — сказал он, и нагловато улыбнувшись, исчез. Я смотрела на сестру, на её спокойное лицо, на пальцы, сжимавшие кинжал. «Только не начинай», — предупредила меня Неста и пошла к себе. Амрену я застала за привычным занятием. Она листала книгу дуновений и ругалась сквозь зубы. «Через час мы отбываем», — сказала я. «У тебя здесь есть всё, что нужно?» «Да». Амрена подняла голову. Серебристые глаза бурлили гневом. К моему великому облегчению злилась она не на меня, на то, что уничтожение стены ударило по всем нам, и в первую очередь по ней. Но ущемлённое честолюбие Амрены меня не волновало. Меня не волновали речи верховных правителей, неопределённая позиция Берона. Недавно Рис с Кассианом говорили о том, насколько армии союзников уступают войскам Сонного Королевства. Но и это тоже проходило по краю моего сознания. А вот стратегия короля, решившего взять Риза из Мором, уже который день не давала мне покоя. Расчёт правителя Сонного Королевства был прост. Он ждал, что Рис отдаст всё, Всё на свете, только бы остановить противника. Я знала свою истинную пару. Наверное, даже лучше, чем себя. Знала о готовности Риза пожертвовать всем, вплоть до самоуничтожения, если это давало шанс победить и остаться в живых. Не ему. О себе он не думал. Нам. Что касалось остальных верховных правителей. Я бы не рискнула всерьёз рассчитывать на их помощь, Хелион, каким бы сильным он ни был, даже не попытался вызволить любимую женщину. Таркин? Этот ещё что-то сделает. А остальных я попросту не знала. Не успела узнать. Договорённость на словах — это ещё не согласованность в действиях. Уповать на их помощь и обнадеживать Риза — всё равно, что биться об заклад. «Говори, зачем пришла». Рявкнула Амрена, устав от моего пристального взгляда и молчания. В подземной библиотеке на самом дне обитает некое существо. Тебе оно знакомо? Знакомо. Амрена с шумом захлопнула книгу дуновений. Бриаксисом зовут. Кто он такой? Или что? Не зачем тебе, девочка, это знать. Я закатала рукав своего нарядного платья, совершенно неуместного в хаотичном жилище Амрены. и показала ей татуировку. Я заключила с ним сделку, так что спрашиваю не из праздного любопытства. Амрина встала, отряхнула пыль серых штанов. «Слышала я об этом. Глупая эта девчонка. У меня не было выбора, теперь мы с ним связаны. Так от меня ты чего хочешь?» «Я собираюсь просить Бриаксиса о новой сделке. А от тебя хочу, чтобы ты рассказала мне о заклинаниях, которые удерживают его в подземелье». И объяснила бы ещё кое-что. Я не собиралась ублажать Амрину, давить на жалость или показывать, как я ей благодарна. Моё лицо оставалось холодным и жёстким, маской, которую я не успела снять после встречи верховных правителей. «Пойдёшь со мной», — сказала я Амрине. «И немедленно. Времени у меня в обрез».